Марта Заозерная. Капкан чувств для миллиардера. Глава первая. Блондинка с шикарными формами, приподнимаясь со своего места, ластится к моему брату, сидящему слева от меня. Кресло на трибунах спортивного комплекса для нас не мусковатые, но так или иначе широкоплечий братец нас с девушкой разделяет. Так спрашивается, какого черта? Я на себе ее пристальный взгляд ощущаю. Что за тупая привычка прийти в компании одного мужика и прицениваться к остальным присутствующим, желая отхватить кого-то получше? Читайте, как побогаче. Очень самонадеянно и ужасно глупо считать, что психически здоровый человек, к каковым я себя отношу, станет разменивать родного брата на телку. Кир никогда не умел выбирать себе спутниц. Мы всей семьей ждали, что после болезненного развода с Алиной он возьмется за ум, и начнет отдавать приоритет не внешним данным, но, увы, уверенный в том, что душевности он ни в ком все равно не найдет, Кирилл тянет в свою постель только то, что блестит. «Тимур, ты на все выступления Риты ходишь?» Приторно-слащавым голосом интересуется пустая блондинистая головешка. Она же Адель. На деле же даже не Аделина. «Тимур Алексеевич», — произношу холодно, не отводя взгляда от помоста, Через несколько минут должна звездочка наша маленькая выйти, обожаемая мной и всеми вокруг Маргарита, моя племянница. Для малышки это первое значимое выступление, пусть и в показательной части детской группы. В зале собралась вся семья, кроме моего отца, который из-за задержки рейса не успел приехать вовремя. Рита очень переживала, с утра отказываясь даже с кровати вставать, но общими усилиями ее удалось уговорить поехать. Крошка в силу возраста не способна с волнением справиться. «Тим, ты чего начинаешь?» Кирилл наклоняется в мою сторону. Спрашивает так, будто не знает моего отношения к подобного рода мезальянсам. Дело не в различии социальных статусов и даже не в приличной разнице в возрасте между ним и Адель. Дело в том, что она с Киром трется только ради бабла, да и он с ней спит не из-за великих или просто нахлынувших чувств. Адель девушка эффектная, ухоженная, можно даже сказать, красивая и максимально удобная. Скажи он ей сейчас «Закрой рот», до самого вечера будет молчать. «Эй, ребята, держите!» Алина, бывшая жена Кирилла, протягивает мне конец нарисованного ею плаката, который больше на баннер походит. «Кричим громко! Вы помните? Ритуся должна нас услышать!» Готовилась к турниру Алина больше, чем дочка. «Так...» «Ты держи телефон. Поднимись на пару ступеней вверх. С той стороны?» — указывает рукой в сторону. «Это какая? Правая? Левая? Неважно. Оттуда ракурс будет отменный!» — передает свой телефон кому-то из наших. «Начнешь снимать по моей команде, чтобы на объявлении Риты уже эфир шел, понял?» Моя невестка бывшая просто фонтанирует энергией. Как и большинство блогеров, она невообразимо деятельная. Алина нанесет в массы любовь и позитив. Даже после развода с Кириллом, стараясь поддерживать атмосферу счастья, сплоченности и дружелюбия со всеми его родными и друзьями. За искренность я говорить не могу. Семейные встречи, благодаря ей, стали отчасти публичными, чему я не рад. Стараясь не думать о том, что сейчас мой затылок увидит 200 тысяч лапулик ее. Публичность – это то, чего я упорно избегаю. Она же, наоборот, последние несколько лет за мной усиленно гонится. В том месяце Алина проводила благотворительный марафон. В качестве одного из призов, разыграв, как можно догадаться, без моего ведома, ужин. Со мной. Вы когда-нибудь сидели час в компании женщины, которая ради встречи с вами заплатила полмиллиона? И уйти неудобно, и оставаться невыносимо. Отвратительное чувство честно, я был готов и ей вернуть в трижды больше затраченных средств. И Алине. Лишь бы не участвовать в этом идиотизме. А заодно и пеной монтажной обеим головы заполнить, чтобы пустыми не оставались. Останавливает только Ритина «Мама делает людям приятно». Что уж приятного она делает. Одним словом, блогер – горе в семье. Алинкина рука вверх взмывает, извещая о том, что пора начинать трансляцию и вместе с ней шоу. Через несколько мгновений голос диктора объявляет Самурганову Маргариту Кирилловну. Согласен. Язык можно сломать. Вокруг шум поднимается до такой силы, что не удивлюсь, если Алина наняла пару десяток человек для массовки. Все, что она делает, выглядит броско, гламурно и феерично. Кроха в ярком блестящем костюме показывается в проеме между трибунами. Даже издали я понимаю, что ручонки, держащие мяч, дрожат. Того и гляди, моя Кирилловна разрыдается. Добравшись до середины помоста, Рита становится в стойку. Балансируя на одной ноге, она поднимает руки наверх, заводя вторую ногу за спину, одной из рук удерживая ножку высоко, почти над головой. Стопой мяч к голове прижимает. Взрослым людям порой тяжело справляться с эмоциями. Чего уж говорить о детях. Мяч у Риты падает, и она вместо того, чтобы бежать за ним, резко разворачивается и на всех парах несется в сторону трибун, под которыми раздевалки юных спортсменок находятся. Все вокруг затихают. «А куда она?» – интересуется Адель, будь она неладна. Додумался же братик невесту свою притащить на выступление дочки. «Это что, все? Я из-за этого ехала в такую даль?» Совсем неуместно начинает причитать. На секунду реально верю в то, что она не поняла главного. Выступление пошло не по плану. Правда, желание ее заткнуть от этого не уменьшилось. «Нормально все. Сейчас поймаю ее». Алина под плакатом пролезает, торопясь вниз спуститься, но от чего то замирает посередине лестницы, наклоняется, свесившись через перила. Вручив край плаката брату, иду следом. «Вышло так, что с Ритой мы очень близки. Мои собственные дети давно выросли, а малышке тепла не хватало, пока ее родители шумно и горячо разводились». Причина, по которой Алина не пошла следом за Ритой, становится ясна почти сразу. Племянницу уже остановили. Рядом с ней на корточках сидит темноволосая девушка, придерживает мелкую за плечи. Что-то говорит негромко. Неподалеку от них, ближе к нам, стоит тренер племяшки, которая по-хорошему и должна была Риту сейчас успокаивать. Девушка, чьего имени я не знаю, поднимается на ноги, становясь в исходную стойку, показывая Рите, как надо спину и плечи держать. Одета она по-спортивному, темные джинсы и бомбер изумрудного цвета. Все объемное, грузное, но даже через слои одежды понятно, что держать она себя умеет. Рита повторяет за ней, как может. После чего девушка легким движением рук проводит по детской спинке, как бы говоря, что надо ровнее стоять. Подбородок приподнимает малышки повыше и, не касаясь, в воздухе двумя пальцами рисует улыбку на лице малышки, которая та тут же воплощает в жизнь. «Давай, зайчик, еще раз, и не волнуйся. После выступления покажу тебе то, что обещала», — произносит она мягко. «Медали покажешь или элементы, которые ты сама придумала?» Ловлю заинтересованный взгляд Риты, когда она высоко голову вскидывает, заглядывая в глаза своей собеседницы. «Все покажу, а может, и подарю что-нибудь. Шлепай», — девушка разворачивает Риту и подталкивает. «Я в тебя верю». Задержка не слишком большая? Есть еще время на выступление? Подает голос Алина, обращаясь к тренеру Риты. А жила, блин, не вовремя. В нашу сторону устремляют взор три пары глаз. Риты, ее тренера и незнакомой брюнетки. Я ловлю последний. Глаза цвета ночи проходятся сначала по мне, затем по Алине. По всей видимости, интереса для нее мы не представляем, потому что девушка отворачивается, подходя к Рите, которая снова выглядит напуганной после вопроса мамы. Я же, наоборот, смотрю исключительно на нее. Рост выше среднего, на навскидку за метр семьдесят, черные блестящие волосы, собранный высокий хвост, матовая кожа, едва уловимый восточный изгиб глаз. Холодная красота во всем ее вооружении. При этом впечатляет она даже не этим. Невероятно грациозные пластичные движения не позволяют от нее взгляд оторвать. Все то время, пока тренер заверяет Алину, а потом и Риту в том, что проблемы нет, я смотрю на манящую восточную птичку, еще не зная о том, что от птичек у нее разве что умение парить в запасе имеется.